Глава двадцать пятая. Я просыпаюсь, моргаю, стараюсь понять, где я и сколько времени. Нащупываю под подушкой смартфона и прищурив один глаз, чтобы навести резкость, смотрю на экран. «Сегодня суббота». Ну кто, блин, не любит субботу, когда не надо никуда спешить, нет уроков, нет детей бегающих по коридорам, и главное, не нужно думать, что сказать Завочку, когда она снова пытается мне учить жизни. Я вздыхаю, счастливо улыбаюсь подушку, поворачиваюсь на бок и вытягиваю руку к кошачьему комку рядом со мной. Кассия свернулась калачиком у моих ног и сразу начинает мурлыкать, как только я касаюсь ее мехом Я подтягиваю к себе ее недовольную тушку, обнимаю ее и снова укутываюсь идеялом, решив, что еще чуть-чуть поваляюсь в кровати. Все тело приятно ломит, и я сначала не понимаю, от чего это, а потом... Краснею, вспоминая вчерашний вечер, наш бурный вечер с Мироном. Все всплывает в памяти, словно кадры из фильма. Его прикосновения, жаркие поцелуи, тот взгляд, которым он смотрел на меня, как будто я была единственным, что имеет значение в этом мире. Ох, Дорофеев, ты настоящий орангутанг. Разбудил во мне буря эмоций, а теперь... Теперь вот лежу, улыбаюсь в потолок, как влюбленная школьница. Но вдруг мой телефон настойчиво начинает вибрировать на тумбочке, куда я его забросила. И вся моя блаженная утренняя изделия разлетается в пух и прах. Я с неохотой вытаскиваю руку из-под одеяла и хватаю трубку. Смотрю на экран и тут же корчу гримасу. Мама. «Ну конечно, кто же еще так умеет разрушить прекрасное утро?» Маму и раньше жутко раздражало, что в субботу я позволяла себе поспать подольше. Начиная с половины седьмого утра, она начинала громко ходить по квартире, греметь посутой, что-то стирать в ванной, не закрывая двери. Вдох, выдох, и я жму кнопку ответа. «Доброе утро, мам!» Бормочу, стараясь звучать более бодро, чем чувствую себя. а «Люба, доброе утро, ты уже встала!» Голос мамы звучит так, будто она уже успела переделать кучу дел и сейчас занята тем, чтобы втиснуть меня в свои планы. «Ну, теперь ты -то уж точно встала, бурчуя себе под нос. Прекрасно, что ты бодрая!» Продолжает мама, игнорируя мой сарказм. «Хотела напомнить, что завтра у нас семейный завтрак, мы ждем тебя». «Мам, я не уверена, что смогу, у меня тут э, дела. Пытаюсь увильнуть, но уже знаю, что шансов нет». «Какие дела? Люба, тебе уже 26 лет, и единственные твои дела – это школа и кошка. Тебя пора бы уже подумать о будущем». Голос мамы меняет тон, и я чувствую, как мое утреннее настроение плавно уходит в трубу. «У нас завтра будет гость», — говорит мама с ноткой значимости в голосе. «Моя коллега Антонина придется своим сыном. Очень умный мальчик-программист. Знаешь, у него отличная работа, перспективы. Вот с ним тебе точно нужно познакомиться». «Отлично». Значит, меня будут сводить с очередным замечательным сыном какой-то маминой знакомой. Я закатываю глаза, радуюсь, что мама этого не видит. А то бы уже замечание сделала. Мама, начинаю раздраженно. Я не нуждаюсь в новом знакомстве, особенно если эта встреча под прицелом ваших ожиданий и разговоров о перспективах. Люба, ну прекрати! Мама явно не собирается отступать. Ты должна, наконец, взять свою жизнь в руки. Нам бы очень хотелось увидеть тебя счастливой. И если честно, пора бы уже тебе и замуж выйти замуж выйти. Как же они это любят. Я чувствую, как внутри начинает закипать злость. Я сто раз говорила родителям, что моя личная жизнь, это только моя личная жизнь. Но кажется, они меня слышат так же плохо, как и сестру в свое время. Ладно. Выдыхаю, я сдаваюсь. И в этот момент ненавижу себя за то, что снова дала маме прогнуть меня. Я приеду. о вот ты отлично. Мама звучит побеноносно. Ты не пожалеешь. Он действительно очень хороший молодой человек и перспективный. Как только я кладу трубку, в голове начинается буря. Вся радость от утра выходного дня растворяется как дым. Еще вчера я была в жарких объятиях Мирона, а теперь просыпаюсь в реальности, где родители снова напоминают мне, что я слишком старая, чтобы быть одной. Им всегда казалось, что успех в жизни – это замужество, дети и какой-то стабильный программирующий гений рядом. Я подхожу к зеркалу и смотрю на себя скептически, подняв бровь. Что старая училка-кошадница так и не научилась отстаивать свою жизнь? Они ведь и сестру когда-то прогнули. Илонка в 20 уехала жить к морю, чтобы рисовать картины ранним утром и подрабатывать в кафе вечером. Но родители посчитали это неправильным, и она им не посмеяла перечить. И что сейчас? Муж, взрослый сын, развод. Последние почти 20 лет родители очень горделись своей старшенькой, пока той крышу не сорвала. И не укатила она с этим безбашенным на его харлее И тут меня осеняет мысль, а что если... Что если я приеду к ним на завтрак не одна? Что если этот утренний мальчик-программист столкнется лицом к лицу с рангутангом боксером Он, конечно, мне ничего плохого не сделал, но и я не ручная белка, чтобы вот так по щелчку вызывать меня для интересных знакомств. Прыску я едва представляю, как Мирон своим дерзким видом разрушает всю их идиллию, и невольно начинаю улыбаться. О да, говорю себе, поглаживая мурчащую кассю, это будет эпичный завтрак. Идея приехать к родителям с Мироном настолько забавна и дерзка, что меня снова охватывает веселье. Я представляю, как мама пытается найти слова, чтобы уговорить меня остаться с перспективным программистом. А Мирон стоит рядом, скрестив руки на груди и посмеиваясь. Ой, это определенно будет шоу, которое стоит увидеть. Главное, чтобы он согласился.